Глава третья, в которой герой получает большей частью позитивные эмоции. Я повернулся к говорящему, собираясь уточнить, с кем именно имею дело, но почти сразу передумал это делать. Просто данный вопрос не имел ни малейшего смысла, так как на блестящих доспехах стоящего передо мной высокого рыцаря красовался герб клана «Великая М». а над его головой гордо светился значок, свидетельствующий о том, что он не просто какой-то рядовой, а целый офицер. «И?» — холодно осведомился у него я. «Но видишь ты меня, что дальше?» «А ты не понимаешь?» С не особо скрываемой иронией осведомился рыцарь, имя которому было Антоний Светлый. «Или ты не в курсе, что наши кланы с недавнего времени находятся в состоянии войны?» «Я так-то в Ленслохинах главный, потому много чего знаю, но это не отменяет мой вопрос. Дальше что?» «На самом деле мне все ясно. С ним отряд численностью человек в тридцать. Как видно, шли ребята какой-то квест выполнять». То ли сам Антоний, то ли кто-то из его спутников у нас заметил, после мы были пересчитаны по головам и признаны годными к употреблению. Если точнее, Антоний пришел к выводу, что его шансы на победу не просто велики, а почти бесспорны, потому упускать подобную возможность глупо. Что до бойцов седой ведьмы, так нам не помощники, поскольку война локальная». Их место в зрительном зале. Нет, понять его можно. Первое столкновение, и он сразу же берет на меч лидера вражеского клана. Шутка ли? Это не просто победа. Это почти триумф. Ну и хорошие перспективы в разрезе дальнейшего карьерного развития. Опять же, мисс за такой подвиг может именных плюшек отсыпать. «Пойдем». Дружелюбно предложил мне рыцарь мотнул головой в сторону пустыни, которая начиналась шагов через тридцать, там, где кончалась зелень оазиса и начинались пески. Не будем тратить время, просто у нас еще очень много дел. — Слушай, а тебе тут в твоих железках не жарко? — вместо ответа спросил у него я. — Солнце жарит, сил нет как? Или у тебя там какая-то система вентиляции установлена? «Тут игра. Термоконтроль не нужен», — пояснил Антоний Светлый. «Хейген, не тяни. Мы все равно не уйдем и вам сбежать не дадим. Если ты попробуешь открыть портал, я убью тебя прямо тут. Бог с ними, со штрафами и репутацией. Это же не город, верно? Может, я больше в этом оазисе и не появлюсь никогда?» «Сразу видно, не так давно ты играешь», — влезла в нашу беседу седая ведьма. «Все оазисы репутационно связаны между собой. Ты, дружок, тогда карму своему клану здорово подгадишь». «Ничего», — Антоний напялил на голову шлем. «Цель оправдывает средства, а смерть такого врага окупит любые убытки». Первый день войны, и лидер Линц лохинов уже повержен. «Ну, а что я говорил?» «Чувак, Хейгин после смерти сразу воскреснет», ухмыльнулась мысль, «если ты не в курсе». «Неважно», — гулко ухнул рыцарь из шлема. «Главное, что перед тем он умрет. Еще раз предлагаю, пойдем из Оазиса добром, «Или мы тебя тут атакуем?» «Пять секунд!» Я увидел Рахмана, который наконец-то вернулся, причем в сопровождении воинов в черных одеждах, выглядящих довольно внушительно. «Сейчас дело завершу, и пойдем пускать друг другу кровь, фигурально выражаясь, разумеется!» «Живее давай!» — рыкнул стоящий рядом с рыцарем гном. «Не тяни!» «Квест сдам? Пойдем!» – упрямо повторил я. «Война войной, игра игрой! В конце концов, Антони, ты же не упертый тамплиер из реальной истории, а игрок! Не ломай процесс! Даю тебе слово! Не будем мы от боя уклоняться!» «Хорошо!» – прогудел тот. «Три минуты! И еще! Седая ведьма, ты же помнишь, что не имеешь права вмешиваться в наши дела!» "И не собиралась", подтвердила Та, опускаясь на скамейку, стоящую под пальмой. "Правила есть правила, их нарушать нельзя. Двое дерутся, третий не влезай". и воины великой Эм весело переговариваясь отправились к выходу из оазиса. Редкое дурачье собралось под рукой Лины, конечно, всему на слово верят. "Нам кранты, походу", констатировала Мысь, глядя им в спину. — Соотношение даже не один к трём, а больше. Может, всё же смоемся? — Можно, — согласилась с ней Каролина, — вот только очень скоро эта новость станет известна всем. Сладкий инфоповод-то. Нас, как клан, конечно, никто не знает, но мы при богине состоим, это уже серьёзно, да и стыдно, если честно. стыд не дым глаза не выезд возразил яслав мне не умирать жалко опыты даже вещи тоже ерунда я их если честно вон милрез дам на хранение противникнее то как это случится они ведь нас с шутками и прибаутками резать станут точно баранов на бойне еще одно добавил снов показав на флосе и назира которые стояли рядом со мной. эти наверняка с нами пойдут следом за хейгином они от него никуда а наш похучий друг если кто забыл не просто так нпс хейгин квест сдавай попросила ведьма не тяни само собой рахман ты и твои воины принимают покровительство богини тиамат самой великой на землях файрола вообще и востока в частности да Веско ответил житель пустыни. Мы будем служить ей, ее имени и ее делу. Будем! Дружно гаркнули его подручные. Хайя! Вами выполнено задание те, кто поверил четыре. Награды. Пятнадцать тысяч опыта. Семь тысяч золотых. Дополнительная награда. Плюс пять единиц к характеристике мудрость. Жалко, что к мудрости, сила бы мне сейчас больше пригодилась. Вам предложено принять задание «Проводники веры». Данное задание является вторым в цепочке квестов «Вера в небеса». Условие. Найти 10 сподвижников, которые согласятся нести веру в Тиамат и ее слово в разные земли, невзирая на опасности и сложности. Награды. 25 тысяч опыта. 15 тысяч золотых. Золотая пластина с ликом Тиамат. Коллекционный предмет может использоваться в качестве амулета. Важно! Из 10 эмиссаров веры 5 должны являться игроками 5 НПС. Важно! Все эмиссары НПС должны верить в то, что они на самом деле являются посланцами веры. Примечание.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 Пять минут у храма постоял, и все, готово. Благо чудиков в файроле хоть отбавляй. А вот НПС — это сложнее. Можно попробовать из рыцарей навербовать, конечно. Это ребята идейные. Но жалко пяти хороших воинов лишаться. Особенно в свете грядущих событий. Хотя о чем я? Мало ли и среди НПС блаженных... В условиях квеста, слава разработчикам, никаких ограничений к кандидатам по степени вменяемости нет. Главное – изначальное согласие, а после хоть трава не расти. «Все, иди, не стоит заставлять врагов ждать», – сказала ведьма, подмигнув мне. «Потом расскажешь о том, какой квест открылся». «Ага», – кивнул я, – «и то правда». «Ребята, пошли!» «Что здорово, ни у одного из моих соратников даже тени сомнения на лицах не возникло. Они просто направились к краю оазиса на ходу, доставая оружие. Единственная кролина чуть замешкалась. Глянула сначала на меня, после на ведьму, которая жевала какой-то экзотический фрукт, протянутый стройной девушкой НПС, которая здесь, похоже, работала прислугой, а после на Рахмана». «Нормально все будет», – заверил я ее и получил в ответ лучезарную улыбку. «Рахман, я рад, что ты теперь с нами», – быстро сказал я воину пустыни. «Твои враги отныне мои враги». «Это хорошо», – кивнул тот. «Умелый боец в хорошей драке лишним не бывает. Тем более, что у моего брата много людей, и они знают, с какого конца за саблю браться». Вам предложено принять задание "Братская любовь". Условие: помочь кочевнику Рахману в святом деле месте. Внимание. Данный квест возможен в двух вариантах прохождения: индивидуальном и коллективном. Для продолжения выберите тот, который вам более интересен. Помните, От вашего решения зависит сложность прохождения задания и размер награды, выдаваемой в случае его успешного завершения. Индивидуальный? Коллективный? Что-то новенькое. Раньше такого не видал. Надо полагать, с последним обновлением такие штуки появились. Ну или просто раньше мне не встречались... Вон еще и счетчик сверху побежал. Дают 30 секунд на выбор варианта. Но пусть будет коллективный, чего народу не развлечься. Вы выбрали коллективный вариант прохождения. Личные награды в случае успешного завершения квеста. 10 тысяч опыта. 5 тысяч золотых. Предмет, соответствующий классу игрока. Рандомно уровнем не менее редкого. Памятная монета – предмет из коллекции «Воины пустыни». Коллективные награды в случае успешного завершения квеста. Опыт – делится на всех участников задания. Золото – делится на всех участников задания. Предметы уровнем не ниже редких – распределяет лидер группы. Игровые жетоны – гарантированно по два на каждого участника, независимо от результата. Шкатулки с секретом. Гарантировано по два на каждого участника, независимо от результата. Примечание. Количество игроков, которые могут принять участие в выполнении данного квеста, не может превышать 15 единиц. Также дополнительно вы можете привлечь на свою сторону НПС, но не более 5 единиц. Примечание. Возможны индивидуальные дополнительные награды игрокам, положенные за наибольший вклад в общее дело. Примечание. В случае поражения отношения с НПС Рахманом будут испорчены. Также вы лично будете лишены возможности повторно взять данный квест. Принять. С личными наградами все понятно, а вот коллективные... Опыт, золото, репутация и всё без чётких значений. Нет, точно что-то новое. Хотя логика более-менее ясна. Чем дальше пройдёшь живым и лучше будешь драться, тем больше перечисленного получишь. Плюс маленький гарантированный бонус за участие в виде жетонов и шкатулок. «Эй, Хейген, ты идёшь?» Донёсся до меня голос Антония. Или сначала хочешь глянуть на то, как мы твоих дружков пластать станем? — А я вон ту не сразу убивать желаю, — добавил кто-то с гадливыми нотками в голосе. — прусят лысых баб. Ребята, никто не против, если я с ней немного поиграюсь. — Если даже не сегодня, то как-нибудь потом я до тебя доберусь, — на редкость спокойно произнесла мысь. — Слово даю. «Тогда и поиграемся в волю». «Сдается мне, что эти люди тебе не друзья», — уточнил Рахман. «Я прав». «Они мои враги», — подтвердил я. «Извини, но надо идти, а то они подумают, что я струсил». «Иди, друг мой, иди», — кивнул Рахман. «И вправду, не стоит заставлять врагов ждать». Перевес вправду был не в нашу пользу. Как только я присоединился к своим сокланам, то они почти моментально окружили нас так, что мы оказались в кольце. «Может, не будем валять дурака?» прогудел из шлема Антоний. «Бросайте оружие на песок, тогда умрете быстро! Обещаю, так будет! Разве что вон того вонючку мы с собой прихватим, он потешный!» Элина любит всяких фриков, станет ей подарком. Выходит, этот черт в консервной банке понял, кто перед ним. С одной стороны, это хорошо, Флосе теперь ничего не угрожает, они станут стараться взять его живьем. С другой, очень-очень скверно. Если верховный жрец Тиамат попадет в руки Мессмерты, то я даже гадать не возьмусь, чем все кончится». «Одно предельно ясно. Моя небесная покровительница станет рвать и метать, а первым под раздачу божественных тумаков точно попаду я. Если выберемся из этой переделки, запру бывшего туалетного в замке и приставлю к дверям охрану. Пусть он лучше там спивается». «Экая ты говна!» Флосси высморкался на песок, а после вытерно с рукавом. «Я ж тебе, кровавого орла, за такие слова врежу! Или нет? Я тебя в песок закопаю, поверх костер разведу и часика-полтора подожду. Получится рыцарь в собственном соку, мясо будет мягкое, нежное!» Ширкон рассмеялся, его поддержал вахмурка, да и я хохотнул, при этом понимая, что шутка-то мрачноватая, с каннибальским душком. Но если что, я сам за лопату возьмусь, чтобы ямку вырыть, а после дров добуду даже тут, в пустыне. «Каждый сам творец своей судьбы!» Рыцарь стукнул мечом по щиту. «Умрите же!» И вот в этот самый момент, когда оказалась птица синего цвета с надписью «Удача» на крыле уже слетела к Антонию с небес прямо в руки, на его шлем откуда-то сзади обрушилась огромная дубина, которая буквально вдавила голову рыцаря в плечи, прямо как в мультфильмах, честное слово, да еще и звук издал забавный нечто вроде «Элп!». Так что птица, может, и слетела, конечно, но сдается мне исключительно за тем, чтобы ему на голову нагадить. Интересно, где боец Рахмана в этих гиблых песках такую дубинку раздобыл? Тут дерево, как было сказано чуть ранее, в изрядном дефиците. Уже второй раз за последние дни мои враги получают удар в спину тогда, когда они этого не ждут, С той, правда, разницей, что в первый раз я и сам ничего такого не предвидел, потому удивился не меньше, чем враги. А тут нет, все ожидаемо. Вот не случись этого тогда, да, моему изумлению не было бы предела». Кривые и широкие сапли пустынников в первую очередь обрушились на хлипкие кожаные доспехи лучников, которые уже собирались превратить нас в подушечки для иголок, а также двух магов, которые перед смертью и вскрикнуть-то не успели. Рахман, похоже, отлично разбирался в том, кто должен умереть сразу, а кто потом». Что до моих спутников, они мигом разобрались в том, что происходит, и кинулись на тех вояк-лины, до которых наши союзники еще не добрались, причем мысь взвизнула, перекрывая шум битвы. «Бородатого не трогать! Он мой!» Как видно, это был тот самый товарищ, что предпочитает женщин без волосяного покрова на голове. «Упокой игровые боги его душу!» «Эй, так нечестно!» Наконец-то услышал я фразу, которая не могла не прозвучать. «Это же люди Элины, а у них как заведено! Если результат складывается в их пользу, независимо от того, каким именно образом и насколько праведным путем он был достигнут, то все идет как надо. А если нет, так нельзя, так нечестно, не по правилам!» Причем исходила эта реплика все от того же Антония, которого в данный момент с двух сторон обхаживали флосе со своей секирой и верзила пустынник с дубиной. Рыцарь кое-как от них отмахивался мечом и орал во все горло слова протеста. «Почему не по правилам?» – услышал я слова седой ведьмы. «Это НПС. Они чего хотят, то и творят». «Да ты и сам пару минут назад ничего против них не имел. Одного даже в плен взять собирался». «Отличный удар!» – азартно выкрикнула Миллере и захлопала в ладоши. «Шеркон! Респект! Это было красиво!» Что именно сотворил Шеркон со своими двумя саблями, понятия не имею, поскольку в этот момент рубился с игроком под ником «Кулнинан». который явно отыгрывал роли варвара с полным погружением в оную. В качестве брони он выбрал только наплечники и наголенники голенники. Через его прикрывал пояс, отделанный мехом, а на башке красовался обруч с большим камнем. Помимо этого, он время от времени рычал оки дикий зверь и поминал имена богов, о которых я даже не слышал. Хотя, может, это были и не боги, а кто-то другой... — Гаркнул он в очередной раз, когда мой удар снес часть его здоровья, переведя шкалу в желтый сектор. — Умри, подлый Ленцлохен! — Почему подлый? — удивился я, принимая удар его меча на свой щит. — Ладно бы ненавистный или хотя бы грязный, но подлый — это перебор. — Да какого хрена? Последняя относилась не к и стаившему в воздухе, а к вахмурке, который нанес ему удар в спину. — Решил помочь? — ответил Соклан. — Ну и стоял он удачно. Как тут не рубануть? Бой закончился, толком не начавшись, поскольку наши враги как-то очень быстро кончились, украсив песок рядом с уазисом белыми коконами. Только мысь, растягивая удовольствие и плюнув на лук, кромсала саблей своего противника, да здоровяк из подручных Рахмана добивал бедолагу Антония, не обращая внимания на вопли Флоси, который, разумеется, и не подумал отказываться от своих людоедских замыслов. Рыцарь лежал на песке и при каждом молодецком ударе задирал вверх руки и ноги, что сопровождалось истошным скрежетом доспехов. «Оставь его!» — орал жрец. «Не лишай меня радость его как следует помучить! Имей совесть!» «Их!» — лаконично ответил на это здоровяк, в очередной раз махнув дубиной, причем в этот раз Антоний даже не дернулся, хотя пока и не помер. «Кстати, на редкость крепкий оказался товарищ. Я бы давно уже улетел, достанься мне так, как ему!» «Может, у рыцарей какой скилл есть на прокачку выносливости?» «Надо добить», — негромко сказала мне Каролина, подойдя сзади. «Он из ближнего круга Элины, его смерть не менее отличный инфоповод, чем для них была бы наша. Теперь мы можем рассказать сообществу, что при первой же стычке разнесли отряд втрое больше нашего, да еще убили игрока из ближнего круга лидера». «Может, даже вестники Файролла про это напишут?» «Да и если нет, то все равно кто надо узнает. Вот я его сейчас стрелой, а то смоется, как те другие!» «Какие другие?» — уточнил я. «Трое или четверо улизнули», — пояснила девушка-клятина Антония, которая, пользуясь тем, что верзил у пустынников лось от него все же оттащил, скреб пальцами по песку, селись подняться. Они из игры вышли, когда прочухали, что делаешь швах. Понятно, что когда обратно вернутся, то штрафы от администрации гребут за такое поведение и потенциальное читерство. Но это куда меньший убыток, чем потеря снаряжения. «Выстрел!» Стрела ударила в прорезь шлема. Антоний опрокинулся на песок. «Во!» – захлопал в ладоши Флосси. «Так и лежи, скотина!» «А я тебя песочком присыпать начну, а там и костерок распалим, пожарче!» Однако то и гляди, он из игры выйдет. Что же мне после сидеть его ждать? Нафиг надо! Я подошел к рыцарю, который селился подняться, и ласково ему сказал... «Не ходи больше по нашу шерсть, Антошка, сегодня ты ушел просто стриженный, но в следующий раз так легко не отделаешься, слово даю!» и вбил свой меч ему в грудь, чего он, ясное дело, не пережил. «Признаюсь, удовольствие испытал, да, конечно, не такое, какое выпало бы на долю флосси, но все равно немалое». «Есть, есть что-то в этом. Вонзить сталь в тело врага, глядящего на тебя снизу вверх. Я начинаю понимать и офисных додиков, идущих в Fireball потешить свои комплексы, и отставных вояк, которым не хватает хоть каких-то смертей на пару с хоть каким-то экстримом, и даже роли плещиков, представляющих себя в дремучем средневековье». Кстати, окажись они там на самом деле, то сдохли бы край через неделю, если не отстали, так от какой-то хвори, скорее всего, от дизентерии. Современный человек, даже очень продвинутый в части выживания, не заточен под те времена вообще никак, от лингвистики до защиты микрофлоры кишечника. Именно по этой причине я никогда не читаю книги про удальцов, затерявшихся в дебрях времени». Что же до Антония, ему сейчас ох, как муторно, и видит даже не вещей жалко, кстати, очень недурственных от того, что его именно я на перерождение отправил. Не он меня, а я его, а ведь так быть не должно, ну, по его точке зрения. «Зачем?» вызволил флоссе который где то раздобыл шансовый инструмент более всего похожий на детский совочек впрочем что он хоть такой тут нашел уже немалая победа тут же уазис а не уби ярл не пыли погрозил ему пальцем я так надо так положено я ярл он ну пол ярла но все равно руководитель — В смысле, командир? Значит, мне его надо было убить, а не тебе. Порядок такой у нас, правило? — Нет такого правила, вроде, — возразила мне мысль, потрошащая кокон сладострастного бородача, но тут же поправилась. — А нет, такое есть точно. Другого какого-то нет, а такое есть. Это ей кролина в спину камушком запустила, давая понять, что нечего лишнее молоть небольшим. но со свой кулак величиной. «Прими мою благодарность, Рахман!» — сказал я, подойдя к воину пустыни, невозмутимо вытиравшему и без того чистую сталь своей сабли, изукрашенную какими-то разводами и символами. Надо думать, очень непростой сабли. И еще раз подтверждаю, я и мои люди придут по твоему первому зову и помогут тебе наказать брата-предателя. «Даже так?» Тихонько прояснесла Кролина. «Опять новости?» «Не сомневаюсь», — Рахман вогнал саблю в ножны. «И еще, Хейгин, я буду очень признателен, если ты уговоришь почтеннейшего Бахрамиуса принять участие в этом походе. Ведь ты знаешь, где он сейчас находится. Или как-то можешь донести до него мою просьбу?» «Дело в том, что Саул, да прорастут его волосы внутрь черепа, спутался с чародеем, пожаловавшим в наши земли с запада. Тот теперь ему изрядно помогает. Таких, как этот чародей, хорошо убивать вдруг, внезапно, когда они не ждут. А вот в честном бою простым воинам, таким, как я и ты, подобное проделать сложновато против чародея». «Хорош только другой чародей, а никого лучше уважаемого Бахрамиуса в наших землях не сыскать». «Сделаю», — кивнул я, а после, не удержавшись, спросил. «Скажи, откуда ты знаешь, что мне известно, где он?» «Это пустыня», — Рахман обвел рукой желтое обезболвие, раскинувшееся до горизонта. «Тут два владыки, солнце и ветер, они знают все». Только один все видит и молчит, другой все знает и рассказывает про увиденное тем, кто хочет его слышать и умеет это делать. Я из таких. Резонно. Как ты мне дашь знать о том, что я тебе нужен? Узнаешь, заверил меня он. Не сомневайся. Да и я, если что, подскажу, добавила седая ведьма, подходя ко мне. Мы ведь тоже в деле. «А теперь нам, пожалуй, пора. Элина, девочка сложная, с расшатанной психикой и кучей комплексов, с неё станется нагрянуть сюда со всем имеющимся у неё в наличии коллективом. Ага, ну вот и она. Я же говорила!» С хлопком раскрылся портал. Мои сокланы до того бодро потрошившие коконы и выгребавшие из них всё, вплоть до золотых зубов цепочек от часов – Мигом ощерились клинками, да и Рахман со своими разбойниками поступил так же. «Вау, вау, вау!» Мигом выставил ладони перед собой, вышедший из портала и сразу же оценивший диспозицию мастер-стрекоз. «Я пришел с миром! Правда, кляжу опоздал! Прими мои поздравления, Хейген! У тебя отменные бойцы в клане!» «Мне доложили, что тут перевес не в вашу пользу настолько, насколько это возможно. Однако же вот вы живы и пользуйтесь священным правом, что с бою взято, то свято. Браво!» И он несколько раз хлопнул в ладоши, при этом из портала все шли и шли представители воинов света. Не меньше четырех десятков их сюда пожаловала Серьезная сила, особенно если учесть тот факт, что в этом клане слабаки не водятся. Ну и как всегда, лидер самого мощного на сегодняшний день в Ротермарке клана просто лучился оптимизмом и очаровательно улыбался. Хочу не веселиться, если новости попадают к нему намного быстрее, чем к моим орлам в редакции, хотя по идее все должно быть наоборот. Сколько времени прошло с того момента, как мы с Антонием закусились? Минут десять? А он уже тут? И главное, очень вовремя. Если бы не Рахман, люди Элины как раз с нами наигрались в волю и начали бы уничтожать. Интересно, а кто из моих ему информацию сливает? Или зря я на них сейчас грешу и стукачок среди воинства седой и ведьмы? «Последние новости элита великой Эм в бешенстве», — сообщил он мне, — «но если вы думаете, что они сейчас сюда пожалуют, то это вряд ли. Элины нет в игре, а без нее никто не рискнет второй раз поставить на кон репутацию клана». «Люблю делать сюрпризы женщинам», — усмехнулся я. «Иногда получается. Ну, вот как сегодня. Надо будет ей еще почтой утешительную открытку отправить». «Тонко», — согласился со мной мастер Стрекос и обратился ко всем присутствующим. «Уважаемые, заранее прошу у вас прощения, но я похищу буквально на несколько минут Хейгена. Мне надо переговорить с ним об одном важном деле, причем приватно — обратился Флосик к Назиру, «я просто не очень разобрался. Он чего с нашим ярлом делать хочет?» Ассасин в ответ ему выдал несколько жестов, из которых и я уже ничего не понял, но Флосси, как ни странно, успокоился. Мы отошли в сторонку, чуть увязая в песке. — Прорастущую мощь дома Лилит ты, конечно, знаешь, — утвердительно произнес мастер-стрекоз. — Хотя, разумеется, о чем я. Так вот, Сайрус днями мне предложил примкнуть к нему. Много чего обещал. «Сайрус изрядный чудак, конечно, но при этом человек слово признал я. Что обещает, делает?» «Последнее истинно верно», — кивнул мой собеседник. «Но вот в первом ты не прав. Он не чудак, он фанатик, а я таких людей избегаю. Самое же скверное то, что, похоже, у него потихоньку стираются грани между здесь и там». Он начал смешивать этот мир и тот, что вне капсулы. Такое добром не заканчивается, проверено. Не он первый, не он последний. Случись так, что этот ретивый господин загремит в психушку или куда похуже, то его место займет Анчар, второй человек в мече и посохе. А с ним я дело хочу иметь еще меньше, чем с Сайрусом». Он хороший воин и порядочный человек, но не стратег, далее своего носа не видит. Мастера боя все таковы, вон та же Миллере, Мечкин, Жалмар, Генштерн, нет ей равных, но стучись и строить политику клана самой, гончие слились бы за пару месяцев. Ты хочешь, чтобы я тебе помог принять решение, с кем быть твоему клану? Без тени иронии осведомился я. «Или что?» «Я в очередной раз пришел к тебе с простой и ясной целью. Я хочу, чтобы ты не видел у нас слишком расчетливых ребят, которые хотят усидеть сразу на четырех стульях». «Ну, вообще-то так и есть», — хмыкнул я. «Разве нет?» «Нет, всего на двух». С Витером у нас в любом случае уже не сложится. Если ты забыл, мы уже с ним как бы поручкались, а после расстались Причем не сильно полюбовно. Кстати, по этой причине на нашу поддержку в Бадалове с Элинушкой ты всегда можешь рассчитывать, но, разумеется, пока не официальную. Ну да, Витер муж миссмертных, и он на вас без того зол. Плюс моя бывшая работодательница у тебя кандидат номер два для присяги. А то и номер один, кто знает. Следовательно, и по этому раскладу тебе с Ириной в открытую бодаться смысла нет. «Спасибо». Невзирая на свои мысли, вполне искренне поблагодарил я его. «Времена непростые, любая поддержка нам пригодится». «Очень верное суждение мастер Мастер-стрекоз заложил большие пальцы рук за ремень, откинул голову назад и, прищурившись, уставился на солнце. — Хейгин, я бы хотел вернуться к нашей давнишней беседе о том, что мой клан может быть полезен делу Тиамат. — В те времена все было проще, дружище, — вздохнул я. — Тогда ты и твои люди не наговорили кучу глупостей очень влиятельным НПС, на которых у нас много что завязано, настолько, что выбирая между твоим бесспорно мощным кланом и их поддержкой, я выберу последнее. «Печально!» — в лицо лидера воинов света погрустнело. «Весьма и весьма!» «И все же!» — продолжил я. «Ситуация меняется стремительно. Возможно, чуть позже мне удастся что-то предпринять в этой связи». «Понимаю, что забегаю далеко вперед, но есть одно условие!» — поморщился мастер-стрекоз так, будто раскусил гнилой орех — «И оно обязательное. Сам бы я, разумеется, не стал настолько торопиться, но ты же знаешь, мы хоть и лидеры, но плотно зависимы от тех, кто стоит за нашей спиной. Короля играет свита, так было и так будет». «Излагай», — попросил я, — время поджимает. «Прежде чем мы присягнем Тиамат, я должен с ней встретиться». В голосе собеседника появились нотки жесткости. Это обязательное условие. Вот, собственно, и все. Никто из моих на такое не согласится. Да я и сам данную встречу организовывать не стану. Зачем мне это нужно? От таких мероприятий нам один убыток выйдет. А соальянсники, как только о таком узнают, то сразу меня сожрут». Даже в песок для томления мясо закапывать не станут. Живием на куски раздергают, и седая ведьма первой меня рвать начнет. Плюс удивил меня мастер-стрекоз. Вроде не дурак. Чего же он второй раз на те же грабли наступает? Или это он меня так невысоко ставит? Ничего обещать не стану. Все же не стал говорить категоричное «нет я». это слово никуда не убежит, его всегда можно в ход пустить. Слишком тонкая материя общения с небожителем, но обещаю подумать о твоих словах». «Этого достаточно», — хлопнул меня по плечу лидер воинов света. «Да, здорово у Гидрона все с ареной вышло, а? Проиграл, но выиграл, да еще и великой м свинью, какую администрация подложила». кто то очень красиво сработал снимаю перед этим человеком шляпу и он на самом деле снял с головы иллюзорную шляпу с огромными полями которая там за секунду до этого появилась не слабый такой намек и очень толстый согласен вышло здорово рассмеялся я гедрон по слухам до сих пор в это поверить не может «Выйдет на арену, поверит». Мастер-стрекоз щелкнул пальцами левой руки, шляпа снова пропала. «Ладно, в самом деле пора, и тебе, и мне». «Был рад повидаться», — протянул ему руку я. «Взаимно, глава воинов света задержал мою ладонь в своей». «Да, вот еще что. Мне тут рассказали, что у тебя есть какой-то интерес в великой степи. Это на самом деле так».